Глава 8. Дочь Барквиста. Прилетевшая из Флориды Ариэль Милхаус заявилась прямо в Z, где ей дали мой домашний адрес, сказав, что сегодня меня можно застать уже только там. Вести такую важную даму к себе в квартиру я не особенно хотел. Мая холостяцкая берлога требовала многочасовой уборки, чтобы туда можно было без стыда привести хотя бы по-американскую уборщицу, не то что владелицу собственного самолётного аэродрома. Слава богу, этого и не требовалось. Ариэль Мильхаус сама предложила поехать за её машиной в место, в котором нам будет удобно поговорить. Что ж, для меня это было удобная пауза, чтобы в деталях вспомнить, что именно связывает меня обыкновенного нью-йоркского копа с дочерью одного из самых влиятельных людей планеты. Это случилось более двух лет назад, когда я еще работал в нормальном полицейском отделе. Я бы и в жизни не оказался на таком вызове. Это прерогатива дорожной полиции, а не сержанта оперативника третьего класса. Но так уж случилось, ближе моей машины к месту происшествия никого не было. Дело было ясное, как таблица умножения на 0. Водитель дорогущего автомобиля, из пасти которого за милю несло марочным бурбоном, размазал по пешеходному переходу какого-то бедолагу. На своё счастье, тот оказался замбарём и только поэтому не сошёл с ума от боли, вызванной переломами, которыми подверглись его руки, ноги и рёбра. Не знаю, в каком состоянии он был до столкновения. Но после он представлял собой беспрерывно оховшую, стенающую и матерящуюся на чём свет стоит мешок сложенных между собой как попало костей. Водителя я вытащил из-за руля за шкирку. Я и сам не прочь выпить, как вы поняли, и делаю это регулярно, но никогда не позволяю себе сесть в таком состоянии за руль. А то, что я не позволяю себе, я не позволяю и другим. Будьте уверены. Однако мужчина, а водителем был мужчина лет 40, считал совершенно иначе. Приятель начал он разговор, повиснув у меня на плече, словно мы были однокашниками, которые не виделись с выпуска, и вот теперь встретились на юбилее школы. Я думаю, ты всё поймёшь, правильно? Я тебе помогу. Он этот парень выбежал на дорогу, на тёмном неосвещённом участке, и я сделал всё, что мог, чтобы предотвратить столкновение. предотвратить. Этот мудак выговорил еле-еле, с трудом ворочая языком. Через секунду его морда впечаталась в капот его же автомобиля, а на его запястьях я застегнул наручники. За кого ты впрыгаешься? Он был в самом настоящем бешенстве. За это дохлое дерьмо? Ты в своём уме? Ты вообще знаешь, с кем имеешь дело? На этом месте из машины вылезла она. Что вы делаете? Как вы смеете? Вы пожалеете об этом. Потом они оба стали предлагать мне деньги, столько, что я сначала не принял это всерьёз, до тех пор, пока она не вынула из своей дамской сумочки сумму, которую я зарабатываю за несколько месяцев. Как я понял, она их просто носила с собой в качестве мелочи. До того, чтобы стать лейтенантом первого класса, на которого я уже сдал экзамен, мне оставалось примерно неделя, и я чётко знал, почему хочу им быть. Чтобы иметь возможность помогать тем, кто без моего вмешательства не смог бы даже приблизиться к справедливости. Короче, я всегда ношу с собой запасную пару наручников, и она мне пригодилась. Твою мать, я даже не знал, кого арестовал, до сих пор. Свои документы без адвоката они мне показать отказались, а дальше никогда на меня так не орали, как на следующий день в кабинете шефа нашего участка. От меня требовали изменить протокол, чтобы он более соответствовал действительности. Я, разумеется, отказался. Самое обидное, что в итоге пострадавший Замбак сам изменил показания, якобы наезд на него совершил совсем другой автоводитель, а этот наоборот остановился, чтобы оказать ему помощь. Протоколы о содержании в крови водителя спиртного и наркотиков, а можете не сомневаться, они в ней были. Или я не коп с десятилетним стажем говорили, что он чист как хрустальный ангел. Дело завели на меня за вымогательство, блядь, и угрозы превышения полномочий. Именно его и разбирал этот кибучий несчастливый в браке лейтенант. Впрочем, возможно, он тут ни при чём, просто делал свою работу. Я ему сочувствую, на самом деле. Если и подумать с моей стороны, это было нечестно. Я воспользовался ситуацией, прикрываясь такой логикой: обшаривают карманы пьяных и мёртвых. А мерзей этого я не могу себе представить вообще, ничего. Разве только уничтожить на корню чьё-то будущее, поломать ни за что, ни про что карьеру, упрятать в убогий отдел Z. А потом заявиться, как ни в чём не бывало, с требованием оказать помощь. Вы должны меня помнить. Не сомневайся, милочка, не забуду. Если взять Барквиста, которого угробили, а кажется, тем самым мудаком из автомобиля, я, пожалуй, подумаю, а не найти ли его убийцу, чтобы из благодарностью пожать ему руку. К моему удивлению, мы приехали не в первый, а в отель Плаза. Дочка не желала делить крышу над головой со своим сложным папашей. Ясно. Молчим и прошли в лифт. Ариэль Милхаус нажала кнопку верхнего этажа. Мы стояли рядом, но не смотрели друг на друга, как это чаще всего бывает с людьми в лифтах. Вы уже говорили с моим отцом, повторила она, чтобы занять время, пока лифт доставлял нас в самый, я был в этом уверен, дорогой номер отеля. Я уклончиво пожал плечами. Этот жест можно было истолковать как угодно. Я не спрашиваю, я это знаю, пояснила дочь Барквиста. Я пришёл на встречу, которую мне назначили, и поговорил с тем, кто на неё явился, ответил я. К сожалению, я не успела, но я приехала, как только смогла. Чем были заняты? Записывала песню и снимала клип. Вот тут я взглянул на неё. Не смейтесь, сказала она без улыбки. Я не собираюсь начинать карьеру поп-звезды. Это чисто для себя. Чего ж тут смешного? От клипов, снятых богатыми дурами, всегда хотелось только плакать. Не беспокойтесь, я догадался не сказать это вслух. Лифт довёз нас до места. Как и ожидалось, номер Ариэль был огромным, состоящим из нескольких комнат, каждая из которых утопала в роскоши. Впрочем, возможно, и не до конца безвкусной. Бархат ото золотом я, например, не заметил. Катя белой рояль, стоящий на одноступенчатом возвышении у панорамного окна, что-то такое подчёркивал. Арель сразу ушла к бару и цапнула оттуда бутылку мартини. Налила себе, посмотрела на меня вопросительно. Я отрицательно качнул головой. Она, пригубив бокал, села. Отец, полагаю, давил на вас, но надеюсь, вы устояли. Манера произносить неочевидные вещи утвердительным тоном была у неё в разряде привычек. Что вы имеете в виду? Вашу репутацию. Любого другого отец купил бы с потрахами, но с вами ведь не договоришься, верно? Вы когда-то пробовали, напомнил я. Можно и мне вопрос. Как вам в голову пришла эта мысль, какая именно? Что лучший способ провести расследование поручить его тому, об кого вы недавно вытерли ноги. Она сделала внушительный глоток и сказала: "Я приношу вам свои извинения, Флин." Ох ты, Надежда. Как я о них мечтал, сказал я с такой долей сарказма, что от моего укуса сдохла бы любая из тварей Кэрол. Ариэль посмотрела мне прямо в глаза. Очки она к тому времени сняла, обнаружив под ними немного уставшие, вероятно, вследствие утомительного перелёта, но довольно симпатичные глаза, того же цвета, что у отца, надо сказать, зелёного, конечно, цвета денег, какого ещё Я понимаю вашу реакцию, сказала дочь миллиардера. Вы имеете на это право. Роберт был пьян, и я тоже. Мы ехали с вечеринки и вели себя не лучшим образом. Я ещё раз прошу у вас прощения за это. Поверьте, мне очень стыдно. Но всё, что случилось дальше, ни я, ни Роберт не имеем к этому отношения. Это всё дело рук моего отца. Это его методы не выносить ссор из избы любым образом. Ну да, конечно. От острого приступа недоверия я рассмеялся. По словам вашего отца, сегодня он про меня услышал впервые в жизни. "Думаю, так и есть", она усмехнулась. "Неужели вы полагаете, он лично занимается такой мелочёвкой? Наверняка он поручил это Бобу, начальнику службы безопасности, а тот уже всё устроил через свои связи в полиции". Боб Гарднер по-прежнему оставался единственным из окружения Барквиста, кто произвёл на меня хорошее впечатление. Работяга и профессионал. Я знал таких людей и немало уважал их. Не хотелось думать, что он принимал участие в моём наказании. Впрочем, я и не собирался. Если делить всю вину на тех, кто отдаёт приказы, и тех, кто их исполняет, первые, по моему мнению, куда виноватей. Что, я тоже позволил себе усмехнуться. Хотите сказать, если бы это зависело только от вас, ваш муж сидел бы сейчас в тюрьме? Она допила мартини и снова потянулась за бутылкой. Нет, конечно. Он получил бы условное и выплатил бы большую компенсацию. Бокал снова наполнился. Он её и так выплатил, кстати, неофициально. В любом случае такого жёсткого давления, какое оказали на вас, не было бы. И если говорить именно об этом, Вы сильно впечатлили меня. Вы пострадали, но не поддались. Она села рядом со мной, закинув свои длинные, украшенные маямским загаром ноги на диван. Не зная обстоятельств дела, могло показаться, что у нас свидание. Я чувствую себя виноватой перед вами, Флин. Я бы предложила вам деньги, но знаю, что вы их не возьмёте. И именно поэтому я обратилась к вам. Мне нужна помощь человека, которого не волнуют доллары. Среди тех, кто окружает моего отца, а значит и меня с самого моего детства, таких нет. Выглядело, что она говорит искренне, хотя мне, если честно, это было по барабану. Имели ли её слова вообще значение? Я имею шанс вернуть свою жизнь в нормальное русло, и мне стоит сконцентрироваться на этом. Мне надо всего лишь установить, случилось ли с Робертом Милхаузом что-то криминальное. Если я не найду ничего, чего не нашла до меня полиция, какой с меня спрос? Я честно сделала свою работу и честно получу за это то, что мне положено. Эмоции будут только мешать. К чёрту их. Ладно, проехали. Комплименты Ариэль заставляли меня только злиться. Давайте обсудим дело. Как я понял, возобновить расследование было вашим совместным с отцом решением. Но раз он пошёл на это, значит, он не боится, что я найду что-то против него, не так ли? Может быть, потому, что он действительно ни в чём не виноват. Арель скривилась. Отец слишком хорошо умеет врать и действовать так, чтобы со стороны выглядело, что он вообще ни при чём. Как вы думаете, он заработал свои деньги? Честно говоря, это знал любой школьник. Империя Барквиста выросла из закона Гилберта, с которым он водил крепчайшую дружбу. Согласно основным его положениям, зомби приравнивались к обыкновенным гражданам, с теми же правами вплоть до избирательных. Барквист одним из первых сообразил, что зомби это огромная рыночная сила, как в области политики, так и в области экономики. Он первым воспользовался ситуацией, дал я очевидный ответ. Это слишком упрощённый взгляд, хмыкнула Арель. Сначала он создал эту ситуацию. Это был план. Вы что, про вирус Но одна из расхожих теорий заговоров, в которую я и сам немного верил, что зомби-апокалипсис запустили богачи, пожелавшие жить вечно, и спонсировавшие с этой целью приведшие к катастрофе эксперименты, оказалось ни причём. Нет, конечно, вирус, Арель замотал головой. Я имел в виду другое. Отец, конечно, не устраивал зомби-апокалипсис, но вместе с Гилбертом Сколзом стоял за революцией в умах. Не знаю, возможно, всё и так пришло бы к тому же, но именно они сдвинули эту махину с мёртвого места. Я промолчал. Давайте вернёмся к Роберту. Ариэль и сама поняла, что разговор повело не туда. Я не просто так думаю, что отец имеет отношение к его смерти. Муж предупреждал меня, что с ним может случиться нечто подобное. Вот это уже было чем-то, наконец, относящимся к делу. Я оживился. Вот как И что именно он говорил? Что схватка, в которую его втянул мой отец, может стоить ему жизни, и что это не случайно, что именно такой у отца был изначальный план. Смахивала на безодоказательное умозаключение, вздобренное к тому же второй порцией мартини, но Ариэль была уверена в том, что говорит. Я сразу вспомнила эти слова, когда мне сообщили, что Роберт мёртв. Я позвонила отцу, чтобы он ответил прямо. Конечно, он все отрицал. Она сделала очередной глоток. Может быть, потому что он и вправду ни при чем. Повторил я свою очевидную мысль. Или потому что уверен, что хорошо спрятал все концы, а рель стояла на своем. Я наняла частного детектива, и он установил, что в день, когда Роберт перестал выходить на связь, возле виллы видели чужую машину. И что? Проехать до виллы и обратно на одном баке затруднительно, она в уединённом месте. Чаще всего люди заправляются по дороге. Детектив проверил ближайшие автозаправки, и на камерах одной из них нашёл этот автомобиль. Так, отлично. Он позвонил мне прямо с заправки, чтобы я дала добро на покупку записей. Потом пропал и позвонил через 2 дня с другого конца страны. Сказал, что вынужден оставить дело. Задаток вернул. Почему? Вы ещё не поняли? Отец. Он или запугал его, или задовил деньгами, а может, сделал и то, и другое. Большие зелёные глаза Ариэль подёрнулись влагой, но гнев, вспыхнувший в них вместе с этим, тут же их высушил. "Ничего, сказал я. Главное, что есть записи, что с ними". Детектив сказал, что на них ничего не было, и он их уничтожил. "Отец купил его, как покупает всех". Вот что имел в виду Барквист, когда говорил, что Арелл будет обвинять его в уничтожении улик. Но он отрицает это, уточнил я. Он лжёт, что вообще не понимает, о чём идёт речь. При этом я точно знаю, что они с детективом встречались. Откуда? От меня. Я обернулся на неожиданно прозвучавший за спиной голос. В дверном проёме стоял Кирк Уайт и снова пытался наделать во мне дырок своими детскими мёртвыми глазами. Я провожал этого детектива к мистеру Барквисту, точно так же, как и вас, сказал ти зомби, и присутствовал при их встрече.